Третий тигр Наконец-то 7 февраля мы отправились на охоту. Мы взяли с собой всех собак, кроме вори, который еще болел. Панчуни я дал свою пейтузу, так как сам еще не в состоянии был ее нести. Вышли рано утром, день выдался сравнительно теплый, хотя термометр показывал минус 20 градусов. Ветер был в меру силен, как раз такой, какой нужен для охоты. Собаки отдохнули и бежали весело, настроение у нас было приподнятое. Чувствовалось, что счастье накопилось, и все говорило за успех охоты. Особенно интересовали нас собаки. Теоретически они должны были пойти за тигром, но, как известно, теория очень часто расходится с практикой. Сам я еще далеко не был в форме, но все же решил взять себя в руки, напрячь все усилия, чтобы не подкачать. Подойдя к тигровой горке, стали обходить ее вокруг по кромке снега, чтобы убедиться в том, был ли на ней тигр. Сначала нашли вчерашний входной след. Видимо, тигр пошел в поисках добычи. А вскоре обнаружили входной утренний. Все шло как по расписанию. Обошли три четверти горки по северо-западной стороне и дошли до места первой удачной охоты. «Тигр сюда не приходил. Козел болтался на дубу, как маятник». Стали пересекать горку вдоль поверху. Мне стало ясно, что тигр прятался в ней где-то в скалах. Собаки вели себя очень взволнованно. Видно, чуяли запах тигра, который тут болтался несколько дней. Прошли всю горку вдоль до донизу, пересекли все овражки, где был входной след, но ничего не обнаружили. Повернули кромкой по юго-восточной стороне и замкнули круг. Выходного следа не было». Люлиан не верил, что тигр может оставаться в такой небольшой горке. Длина ее была версты 2, а склоны всего шагов по пятьсот. Но я, по наблюдениям, сделанным в прежние дни, был уверен, что тигр, вернувшись сытым, прятался именно здесь. Был уже полдень. Наскоро развели костер, разогрели замерзшие бенто, быстро закусили и решили вновь обходить кромкой снега, чтобы выяснить, куда девался столь желанный нам зверь. Пройдя по северному склону сверсту, мы неожиданно обнаружили свежий след тигра, ушедшего через наш дневной след. Ясно было, что зверь нас почуял. Сначала прятался, а затем часа два тому назад не выдержал и, когда мы были внизу, солна пёка, вышел через гору в север. След был мягкий. Часы показывали 2.30 дня. Мы двинулись по следу, к которому собаки стали проявлять интерес, и уходили по нему шагов за 100, но затем возвращались к нам. Мы пересекли Сивер и спустились в пасть. Дальше пришлось подниматься на очень крутой высокий солонопек. Следить было трудно, но помогали собаки, идущие все время впереди нас, не теряя следа. Поднялись на высокую гору и увидели в бинокль через пать на противоположной северной стороне след тигра, перевалившего уже вторую гору в верстах в полутора от нас. Мы прибавили ходу. Мне идти было трудно, в особенности при спусках. Все тело болело, когда приходилось прыгать или хвататься в обрывах за деревья. Спустились в глубокую пать и стали подниматься на гору. След стал совсем свежим. С половины подъема Парис и Ральф ушли вперед шагов на 200 и скоро скрылись за горой. Север, пройдя с ними шагов 100 вернулся назад. Ассори и Кома держались при нас, я очень жалел, что отсутствовал Вори, искусанный компаньонами по своре. Ведь он был одной из самых храбрых собак. В том, что собаки пойдут за тигром, мы не сомневались, так как им уже посчастливилось рвать двух тигров. Но мы не предполагали, что они проявят просто чудеса. Поднялись на третью гору, собаки не возвращались. Мы прислушались, стояла тишина. Стали спускаться, так как след снова направился вниз. Было уже три тридцать. Мы волновались, хватит ли нам времени, чтобы догнать звери до наступления темноты. Спустившись шагов триста, когда мы уже сделали треть спуска с горы, услышали внизу сильный раздельный лай. Все говорило за то, что тигр там, так как противоположный север представлял собой редколесье, а наш склон и низ были сильно заросшими. Взбежав на ближайшее возвышение, мы стали прислушиваться. Пробовали травить оставшихся при нас собак, но они не шли. Спускаться ниже было невыгодно, мы ничего не смогли бы увидеть, а между тем, судя по лаюгнавшихся за зверем собак, они шли уже по склону противоположной горы. Верхушки кустов лезли нам в глаза, и для того, чтобы лучше увидеть, пришлось забраться на упавшее дерево. Стоя и балансируя на нем, вынули бинокли начали рассматривать противоположный склон. И вдруг Люля бросил. «Смотри, смотри, вон он!» Действительно, по склону напротив нас, высоко подняв хвост и часто озираясь, шагал красавец ван. Расстояние было настолько велико, что стрелять без надежного упора не имело смысла. Но для того, чтобы подбодрить собак, пришлось несколько раз выстрелить в воздух. И это подействовало. Стоявшие возле нас псы сразу же ринулись вперед и скрылись. Между тем преследовавшие тигра Парис и Ральф стали наседать сильнее. Но вдруг хищник неожиданно повернул назад, заревел и бросился на Ральфа. «У нас внутри все похолодело, оказалось, он вот-вот схватит пса, но Райф увернулся и пустился на утек, принудив зверя двинуться в нашу сторону. Парис бежал по пятам хищника, но в этот момент неожиданно для нас всех там появились остальные наши собаки. Они атаковали зверя сбоку, он развернулся и сделал выпад, псы ретировались, а тигр начал спускаться вниз по ключу». Свора быстро перестроилась и начала дружно нападать сзади. Вскоре все скрылись в густо заросшей пойме небольшой пади. Это было на руку, ибо группа направлялась в сторону главной долины, где было меньше густых зарослей. Но даже теперь, когда я пишу эти строки, думаю, что нужно было обладать большим счастьем, чтобы лицезреть эту изумительную, неповторимую картину противоборства собак с тигром. Тигр исчез с поля зрения, но снизу долины доносился до нас усиливающийся лай всей своры, по которому было слышно, что зверя задержали. Добавив, в магазин патронов мы бросились следом. Лай раздавался внизу в нескольких сотнях шагов от нас. «Скоро к нам вернулся Кома, видимо, сильно напуганный и не рисковавший больше бросаться на тигра. Помня недавний суровый урок, мы условились с Люлей быть чаще более осторожными и не расставаться, чтобы в любой момент пойти друг другу на выручку. Так мы пробежали версты две. Лай то приближался, то удалялся. Чувствовалось, что собаки не могут надолго задержать тигра». И здесь неожиданно мы увидели шагах в четырехстах бегущего вправо в гору тигра. Собаки шли по пятам. Получив момент, мы дали по выстрелу. Тигр, видимо, рассверепел. Он круто повернулся к собакам и с ревом стремительно пустился под гору зоосорий, за который, заезжав в перепугу, бросился обратно вниз к ключу. Ральф, выручая приятеля, наседал сзади. Стрелять было невозможно из-за риска убить собаку. Моменты вновь тигры-собаки скрылись чаще. Я не бегал так лет 20 и чувствовал, что нужно беречь силы, чтобы не выдохнуться, так как неизвестно, сколько еще нужно будет бегать за хищником. Лай все удалялся и, наконец, затих Пробежав еще с версту, мы увидели впереди в сожжениях стад себя выход из нашей паде ключа в главную падь Чунгоу, но лая нигде не было слышно. Право и влево были крутые горы ущелья, снег лежал только пятнами, и куда ушла охота, было неизвестно». «Уже близко вечер, зверя упустим и не догоним, оказалось, вот-вот возьмем». Назойливо сверлила одна и та же мысль. На не снегу нашли след, показывающий направление влево в гору. Мы направились по следу. Было круто и скользко. Начали выдыхаться и хвататься за кусты, чтобы облегчить подъем. У меня продолжаются нестерпимые боли в руке. Экономлю силы, чтобы хватило до наступления темноты. Гора очень крутая. Поднялись шагов 200 И вдруг слышу сзади себя голос не невыдержавшего наши темпы Люли. Что ты тихо лезешь? Лезь вперед, отвечаю я. Люля вырывается вперед, бежит шагов 20 и выдыхается. Дальше он идет уже тише. Сбираемся на гору одновременно и почти задохнувшись вы след потерян. Вместо перевала выемка и вновь подъем. Гора продолжается. Лезем еще шагов 100 конца нет. Какой ужас! Лая нет, снега нет, все пропало. Наверное, собаки бросили преследование, может быть, половины их уже нет живых, проносится в мозгу. Берем по косогору влево, в надежде пересечь свет, но его нет. Потеряли, как видно, совсем. Люля мне говорит, «Я слышу лучше тебя, я буду слушать, а ты лезь выше, там снег, и, может быть, на нем есть следы». Лезу по инерции и вдруг слышу крик Люли «Лают! Лают!» Прислушиваюсь. Действительно, где-то далеко по ветру доносится лай, но откуда? За падью ли, из которой мы только что поднялись, или следующий за ней очень крутой горой? «Необходимо спуститься снова в пати, подняться вновь на крутик шагов в триста, сил уже нет. Кроме того, пока мы уже дойдем, пройдет еще минут тридцать, наступит вечер, и собаки бросят зверя. Но где кончается предел силы настоящего охотника? Мы стали бегом спускаться, и Люля, обогнав меня, бежит вперед. Мои бедные руки от хватания за кусты вновь дают себя чувствовать, боли нестерпимые». Падаю часто, и вновь страдает то локоть, то плечо. Сломанные ногти на ногах у нас кровоточат и ноет Сотрясение при спуске еще больше увеличивает боль. Но ведь там авось мы его догоним. Третий тигр? Люля поскользнулся на спине по камням, едет под гору. Вот-вот разобьемся. Но молодец, ловко ловит момент и вскакивает на ноги. Я подбегаю к нему. «Папа, посмотри, кажется, вылезла кость позвоночника». Ощупываю спину, делаю серьезное лицо и зная, что если он еще может идти, то ничего серьезного нет, авторитетно заявляю. Нет ничего, все в порядке. Сбегаем вниз, лезем снова на гору, откуда-то находим в себе силы. Люля впереди меня в шагах 10 я все еще продолжаю держать свой темп. Вижу он остановился, вперся спиной о пени, еле-еле переводит дух, ловя ртом воздух. Круче, страшно. Цепляюсь, доканчиваю остатки рук и наконец желанная вершина. Собаки продолжают лаять. Какое счастье. Даже не верится. Ведь от некабана, тигра его долго нельзя держать зубами, его не схватишь. Несемся полным ходом вниз. Спустились, на ничего не видно. Лают где-то дальше, недалеко от нас, но где, не видно. Солнце слепит глаза, оно почти у горизонта. Пройдет еще минут 15 и оно скроется. Начинаю присматриваться, и вдруг вижу впереди себя на склоне горки между кустов стоит серый север, и белый пар вьется над ним клубками На нас же от пота нет сухой нитки, других собак еще не видно, как и тигра. вся не под цвет общего фона». «Я хорошо знаю местность вокруг этой горки, вернее, мыса. С трех сторон она окружена довольно чистыми местами. Вправо выше поднимается гора, на которой начинается густой лес. Видимо, собаки отрезали тигра от леса и держат, не давая ему уйти. А вымотавшийся зверь ждет темноты, чтобы удрать в гору». Сильный ветер дует в направлении от собак, поэтому забравшийся в кусты тигр нас не видит и не слышит. Собаки же, по-видимому, нас увидели, так как лай значительно усилился. Посылаем им на подмогу кома, но он не идет. Что предпринять? Единственный верный план — это взять еще более вправо залезть на мыс, отрезать пути отступления тигру и оттуда спускаться к собакам. Тогда тигр, куда бы он ни бросился, будет наш». Но мы окончательно выдохлись, ибо бежали уже два часа после целого дня утомительного преследования, и подниматься больше были не в силах, а мы с очень крутой. Останавливаемся, едва переводя дыхание, советуемся. Перед нами три варианта. Первый — лезть прямо в гору. Второй — подняться по сбегающему боковому хребтику в три четверти горы и подбираться на выстрел по склону. И третий, казалось бы, самый правильный — Зайти в обход сверху. Но на это до наступления темноты у нас не хватит времени, ибо уже вечереет, и ветер дует с вершины вниз. Зверь нас может учуять. Наконец, после трехминутного совещания, во время которого мы немного отдышались и почувствовали прилив новых сил, выбираем второй вариант, хотя он не из лучших. Но день, увы, догорает, и мы оба отлично понимаем, что если сейчас не удастся разделаться с хищника, то с наступлением темноты он легко уничтожит часть собак, и тогда всему конец. В надежде, что это последний подъем, напрягаем оставшиеся силы и лезем по крутому хребтику вверх. Я хватаюсь руками за кусты и деревья, уже не чувствуя боли. Казалось, все во мне атрофировалось. Наконец, достигаем примерно интуитивно уровня воюющей группы и начинаем, скользя и скатываясь, осторожно на перекос их подходить по косогору. Судя по лаю, остается шагов пятьдесят. Последний, что шагал с нами, старый Кома, бросается на помощь к своре. Лай усиливается, и солнце уже наполовину тонет за горами. Идем все осторожнее, снимаем винтовки с предохранителей. Остается 40 шагов, и мы достигаем кромки густых зарослей. Стоя в рост, разглядеть ничего невозможно. Садимся на корточки». Всматриваемся и видим перебегающих собак. На тигра не видно. Наконец решаемся вползти на четвереньках в заросли. Черепашим шагом, держа винтовки в правой руке, очень медленно продвигаемся вперед. Между нами 4-5 шагов. Объясняемся только знаками. Подползаем. В полном смысле этого слова. До собак остается 30 шагов. Достигаем последнего рубежа, понимаем, что зверь находится где-то здесь. Продвигаться дальше слишком опасно. Он может нас накрыть, но он залег, так что не увидишь, пока не подойдешь вплотную. А ветки мешают, царапают лицо, лезут в глаза. Ляны, хотя и без листьев, цепляются за руки и ноги. Хорошо, если тигр впереди, тогда пуля полетит ему навстречу. А если сзади или сбоку от нас, тогда что делать?» Быстро развернуться невозможно Сидим на корточках без движения Несколько ужасных, томительных минут Движением ладони зову к себе «Люлю» Он медленно и осторожно подползает вплотную. Тихим шепотом, прижимая рот к уху собеседника, проводим краткое совещание. В этот момент замечаем, как Ральф осторожно подходит к самому заросшему месту между двух торчащих камней, расстояние от которых не превышает двух тигриных прыжков. Вдруг раздается глухое короткое рычание. Ральф останавливается. Шерсть на собаке становится дыбом, хвост опускается. Ворчание повторяется, и пес отходит в сторону. Рычание смолкает, но все это дает нам возможность определить координаты зверя. После короткой напряженной паузы я вновь прижимаю рот к уху сына и шепчу. «Приготовься стрелять его в прыжке, я из-за больной руки навскидку стрелять не смогу, пора кончать, буду бить наугад в куст». «Приготовились!» И я выпалил. Тигр сделал гигантский прыжок по направлению стоявших впереди и левее на оскомы из севера. Они отскочили и скрылись. Люля выстрелил, когда хищник проносился над зарослями и тут же скрылся. Недавний урок со вторым тигром еще не был забыт, поэтому после выстрелов мы минуты две 3 просто стояли, не двигаясь. Явились псы и бросились вперед, и только тогда мы осторожно двинулись за ними. Вышли на след и убедились, что завершив прыжок, зверь сразу же перешел на шаг, оставляя алые пятна на снегу и мазки на кустах. Он передвигался как связанный, но слишком яркий цвет крови не внушал уверенности в полном успехе. Пошли по следу немного, и он свернул в небольшой, но крутой глубокий овраг. Тут он скользил и даже катился, но справился, вышел на чистое место и двинулся вперед легкой рысью. Как выяснилось позднее, пуля прошла чуть ниже позвоночника и только на короткое время парализовала нервную систему. В это время с глубины оврага донесся лай. Мы рванулись вперед и увидели Париса. Он стоял на небольшой скале по другую сторону обрывистого русла замерзшего ручья. Пес лаял, заглядывал вниз, в расщелину. Ральф, который, видимо, не сумел преодолеть обрыв, стоял в пяти шагах ниже и тоже лаял. Остальных собак не было видно. Мы побежали вниз, но тут случилось непредвиденное. Огненно-рыжий длинноногий парис неожиданно круто развернулся, как спугнутая птица оторвался от глыбы. Ласточкой пролетел над кустами и на мгновение скрылся. А на том месте, где только что стоял пес, уже сидел выпрыгнувший из расщелины полосатый зверюга. Почти не задержавшись, он смахнулся со скалы и длинными скачками ринулся через небольшую поляну. Рыжий пёс мчался следом. И в этот критический момент я поскользнулся и упал. Зверю, чтобы достичь черты, за которой начинались сплошные заросли, оставалось сделать два прыжка. Но Люля успел выстрелить, и пуля опередила. Тигр упал замертво. Раскинув передние, вытянув задние лапы и хвост, уткнувшись носом в снег, он остался лежать бездыханным. Ариз первым бросился на него, затем прибежали другие собаки и начали терзать ненавистного врага. Когда мы перебрались через русло и подошли к поверженному ванну, уже опустились в таежные сумерки. Пережив момент торжества, мы вспомнили о себе — Мы были счастливыми людьми, но на кого были похожи? Спотевшие, склокоченные, ободранные и исцарапанные. Ногти на руках и ногах снова были оборванными, а бедные руки почти не действовали. Решили, что, возвратясь в Фанзу, мы три дня будем лежать, не вставая. Тигр немного скатился, его нужно было вытащить на ровное место, чтобы правильно заморозить. Я мог помочь лишь своим здоровым плечом и попросил достать из испейту за веревку, чтобы сделать петлю. «Не нужно», — заявил мне в ответ Люля, — «мы с Панчу не без твоей помощи подтащим его за ноги». Они горячо взялись за дело, но сколько ни старались, ничего не вышло. Достали веревку и с большим трудом втроём, смогли немного подтащить зверя. Итак, счастье накопилось и на этот раз было полным. Правда, на некоторое время оно все же было омрачено. Придя в себя и успокоившись, мы убедились, что исчез со Ссори. Не было сомнений в том, что он стал жертвой тигра. Конечно, он мог быть только раненым, но идти разыскивать его уже было темно, и мы решили отложить поиски до следующего утра. С грустью мы возвращались домой. Хотя радость от нашей удачи переполняла наши души, но же утрата Ассори нас очень опечалила. Однако в деревне нас ждал неожиданный сюрприз в образе <смех> встретившего нас целым и невредимым оссори. Как потом я рассмотрел по следам, пёс ушёл от места встречи с тигром, будучи, как видно, напуган каким-либо сильным его наскоком. Мы с Люлей действительно пролежали весь следующий день на каннах, а на второй вновь пошли на разведку в поисках следов четвёртого тигра а попутно добыть коз для текущих нужд. Конечно, все больные места давали себя чувствовать, но к чему только человек не привыкает. За день мы взяли вдвоем восемь коз, но, к нашему сожалению, следов тигра не обнаружили. Вечером приехал Арсений. Его уже по дороге к нам огорчили сообщением о том, что третий тигр также убит. Вечер мы провели в нескончаемых разговорах, а с утра, разделившись, принялись за поиски следов четвертого тигра. Ходили в пустую четыре дня. 13 февраля я отправился домой, чтобы подлечиться, и через два дня был уже дома. А сыновья пробыли в тайге около месяца. Удачно охотились, но следов тигра так и не встретили. Скоро исполнится три года после полученных мною ранений от тигровых объятий. На ни целебные амповские источники, ни мастерские массажи шанхайского специалиста не смогли излечить меня от печати царя зверей. Правая рука в плече поднимается кверху лишь наполовину, но, к счастью, для стрельбы это никакого значения не имеет. А это для меня самое главное. Не мешает это мне существенно и в обиходной жизни. Однако есть и хорошая сторона последствиях удара тигра. Я всегда за 12 часов знаю о предстоящей перемене погоды. Обстановка охоты по независимым от меня причинам несколько изменилась. Вот уже три года, как я не могу поехать на охоту в маньчжу Охотясь понемногу в Корею и беря за сезон 30-40 зверей Главным образом коз, а изредка и кабанов Однако я все еще надеюсь, разик, встретиться с тигром Зато радуют меня успехи моих сыновей Моя школа для них не пропала даром Все они прекрасные зверовые охотники и поодиночке ходят на тигров «Валерия и Люля уже в одиночку взяли по тигру. Пока меньше повезло Арсению, но я уверен, что и он скоро порадует меня самостоятельно убитым тигром. Во всяком случае, даю ему сроку не дольше моего 50-летнего юбилея со дня убитого мною первого тигра. Этот юбилей исполнится 5 ноября 1945 года». В этот день я с удовольствием основательно выпью не только за здоровье всех тигрятников, но и за здоровье всех тигров. Пусть они размножаются и ждут моих внуков. Ведь если тигры исчезнут из тайги, она станет пресной. Декабрь 1943 года. Новина. Корея. Мне тоже традиционно очень хочется немножечко поговорить со слушателем. Я надеюсь, вы не откажете мне, уделив несколько минут вашего драгоценного времени, как и я уделил вам много-много ночей, чтобы записать и озвучить ее. Но это еще далеко не конец. Это лишь первое произведение из огромного тома под общим названием «Ненуни» которое для меня любезно разыскал, подписал и прислал Владимир из города Владивосток». Владимир, жму вашу руку любителя природы с большим удовольствием. Уж вам ли не знать это только начало? Огромное спасибо. Я думаю, ко мне присоединятся все слушатели и вам также в комментариях скажут спасибо. Ибо, на мой взгляд, такой проект совместно со слушателем при его поддержке всегда будет популярен. Ведь это ваш выбор, выбор слушателя, ваша инициатива. За что еще и еще раз огромное спасибо. Обнимаю всей душой, как у нас на канале принято говорить. Итак, давайте разбираться. Эта книга, первая, называется «Полвека охоты на тигров». Ее написал Юрий Михайлович Янковский. Сын того самого знаменитого охотника Михаила Янковского, которому даже поставлен памятник. Именно забережливость к природе его так отметило человечество. Поэтому, дорогие слушатели, воздержитесь, пожалуйста, от гневных обвинений тигрятника. Да-да, он именно тигрятник, конечно, в первую очередь. Но и как настоящий охотник, действительно любитель природы. Именно благодаря настоящим охотникам дичь до сих пор и существует. но ну, как простой пример приведу вот такой. Сейчас олени не убивают, отрезая панты для медицинских нужд. Именно аккуратно, хирургически оставляя в живых. И как бы вы думали, кто это придумал? Да-да, именно Михаил Янковский. Да и множество других примеров. Эти люди не убивали тигров бездомно. Тигры были, были в те времена. Сейчас они возрождаются, слава богу, человечеству хватило ума сохранить этот вид. Но исчезают они не из-за охотников, которые все делают по лицензии, правильно и так далее. В нужное время года, но ну, я не буду во все подробности вдаваться. А именно, из-за безудержного желания наживы здесь и сейчас, и в неограниченном количестве. Барканьеры. Вот настоящий бич. И Янковские надо отдать им должное, всю жизнь с ними боролись». «Как и сейчас борются настоящие, хорошие, правильные охотники. Ребята, жму вам руку». «Не все, но я-то знаю, как вы заботитесь об угодьях, я знаю, как вы кормите зверя, как вы подсчитываете и стараетесь сохранить хищника, понимая, что он очень нужен. Настоящих охотников тоже обнял всей душой. А мерзких тварей и да будьте вы прокляты, вот без всяких». Отпишитесь, пожалуйста, от всех моих каналов и больше не появляйтесь Вы мне противны Потому что природу разрушаете именно вы Я-то знаю Меня вообще удивляет это непонимание Что забрав сейчас и много И купив себе водяр и еще чего-то там Вы не понимаете, что ваши дети потом не смогут прийти в лес и похотиться Не знаю, на реку порыбачить Ну ладно, это крик души, поехали дальше Сейчас очень важный вопрос. Насколько вы хотите, обязательно напишите в комментариях, чтобы продолжалась эта серия, потому что я же говорю, книга огромная, и это лишь первая ее часть. Воспоминания сына, который полвека провел в тайге, охотясь и сохраняя природу. Итак, просьба, напишите ну, пяток слов, не меньше, хотя бы пять слов в комментарии, О том, что понравилось, что не понравилось, как вам моя работа, ну, в общем и целом, насколько хочется услышать основное произведение из этой книги, которое так и называется «Ненуни», что в переводе обозначает «четырехглазый». Так прозвали Михаила Юнковского за стрельбу, которой просто не было равных. Также хочется сказать о том, что, конечно, все книги выходят вот так вот сразу, бесплатно и на всех площадках, только благодаря вашей поддержке. Эту книгу очень хорошо поддержал Владимир. Но и ваша поддержка, откровенно говоря, будет не лишней, как минимум. Чтобы и ваша страничка была в будущих аудиокнигах, поддержать очень просто. Вы можете отправить любую посильную для вас сумму переводом по номеру телефона. Плюс семь девятьсот 715-27-88, на Сбербанк, Тинькофф, Яндексбанк, Юмани, кому как удобно, перевод по номеру телефона, плюс 7, 901-715-27-88. Сбербанк, тиньков Яндекс Банк, Юмани. Если же вы живете за границей, но тем не менее хотите поддержать и думаете, что из-за санкций это невозможно, нет-нет-нет, друзья, это очень даже просто. Поддержать можно абсолютно из любой точки мира. Для этого существует страничка на Бусти. Итак, чтобы поддержать из любой точки мира, найдите в браузере или есть отдельное приложение Бусти. Канал на Бусти так и называется. Костя Суханов. Там есть моя фотография с микрофоном. Она черно-белая. И там вы можете зайти поддержать абсолютно из любой точки мира, я повторяюсь. Бусти. Костя Суханов. Если вы слушали эту книгу на любом официальном ресурсе, всего их 10 то внизу в описании обязательно будут ссылки на Boosty, и номера карт и так далее. Но если уж нет, найдите обязательно. Основными площадками, где выходят все аудиокниги, где они абсолютно бесплатны, их можно посмотреть в видеоварианте послушать в аудио или просто скачать для себя. Это такие площадки, как YouTube, Boosty, Yandex Zen, Routube, Странички и группы в Одноклассниках, ВКонтакте, сайты окнига.орг и книговухи. И, пожалуйста, не забывайте подписываться в Телеграм. Уж там точно не потеряемся, ведь все остальные сайты или площадки так или иначе могут уйти. Канал с аудиокнигами в telegram где также все бесплатно, очень удобно, кстати, слушать с выключенным экраном телефона. Называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Есть также «Беседка», «Чат», где мы на связи со слушателями 24 часа 7 дней в неделю. Называется «Беседка с актером Костей Сухановым». Итак, telegram аудиокниги читает Костя Суханов, канал и чат. «Беседка с актером Костей Сухановым». Огромное спасибо всем, кто поставил лайк. Еще громаднее спасибо всем, кто написал комментарий. Ну и просто обнял всей душой каждого, кто поделился с друзьями в социальных сетях этой книгой. Эти книги делаются для хороших людей. Телефон, так сказать, для справок и предложений. Для того, чтобы обсудить и заказать поздравления для ваших близких озвучить рекламу или даже озвучить целую книгу этим вы также очень поддержите творчество костя суханова плюс семь девятьсот семь15 семь88 он же telegram он же WhatsAppцап с любовью и уважением к слушателю читал актер костя суханов